чувство, близкое к раскаянию, сжало черствеющее сердце мальчика, когда он поглядел на нее, на терпеливую маленькую нянюшку, ходившую за ним в детстве, на терпеливую воспитательницу, советчицу, подругу его отроческих лет, на беззаветно преданную сестру, которая ради него была готова на все. Он взял ее под руку и сказал совсем другим тоном. Полна, лис Зачем нам ссориться? Давай Обсудим все спокойно Трезво Поговорим, как подобает брату и сестре Ты согласна Выслушать меня? Чарли, разве я не слушала тебя? Разве не мне Ты говорил все эти жестокие слова? Ну, ну, ну Прости, лис Прости Я искренне раскаиваюсь. Но ты сама выводишь меня из терпения Так вот, послушай Мистер Хедстон полюбил тебя И его чувства к тебе совершенно бескорыстны И он чистосердечно в этом сознался Ведь женить бы на тебе ему даже не выгодно Ведь правда? Да, правда, видит Бог, правда Ну вот, это говорит В его пользу, что очень важно. Теперь насчет меня. Став моим Шурином, мистер Хедстон будет еще больше заботиться обо мне. Он так и сказал. Надеюсь, что женитьба на твоей сестре будет тебе приятно и полезно. Конечно, говорю я, это мое самое заветное желание. Следовательно, говорит он. Я могу рассчитывать Хексом, что ты замолвишь за меня доброе словечко перед своей сестрой. А я ему говорю. Разумеется, мистер Хедстон, ведь сестра всегда меня слушается, что бы я ей ни сказал. Верно, Лиз? Верно, Чарли. Вот отлично. Видишь, как толково получается, когда мы говорим как брат с сестрой. А теперь насчет тебя... Как жена мистера Хэдстона, ты будешь занимать почетное место в обществе. Переберешься подальше от Темзы и избавишься от этого общества, пьянчук. Разделаешься навсегда с кукольными швейками. Теперь ты понимаешь, Лис, что для нас троих, для мистера Хэдстона, для меня, ну и для тебя, ничего лучшего не придумаешь». Мальчик говорил все это, медленно шагая рядом с сестрой. Но теперь он остановился, решив проверить, как действуют его слова.